Эпилог. Прошло 6 лет. Мы собрались в наших след и покоях, хотя и появлялись там редко за эти годы, потому что сестра почти не покидала подземного мира. Я теперь обитала у Лимара. Ей рад мотался раз в неделю из своего дворца. Мы с ним виделись только на выходных, и в те моменты, когда он приходил на сдачу пройденного материала, после принятия всех прав, забот у него стало много слишком наворотила дел бывшая королева. По возможности, в первое время я ему помогала, хотя сама мало что смыслила в управлении королевством, но у нас получилось. Сегодня мы в университете, последний день. Вчера нам выдали дипломы, Лимар на всё лето согласился отправиться к моим родителям. Точнее, не на всё лето, а только на один месяц, потому что потом нам предстояло провести время в его королевстве — где брат моего супруга, с которым он давно не общался, решил все таки попросить помощи. Мирша с Ханшем поженились еще три года назад в том же храме, где и мы с Лемаром. В данный момент подруга ждала малыша, ей через три месяца рожать. Ей Рад короновался. Вспомнив о его коронации, улыбнулась. Это было незабываемое зрелище, которое подготовили мы. Попутно тогда же показали всю мощь нашей дружбы. Как? Всего лишь наградили недовольных таким молодым и неопытным королем, свиными рыльцами и распухшим языком. А вот меньше надо было свое недовольство демонстрировать и подбивать народ на смуту. Молодой король не внушал доверия. Да как бы не так. Просто наш друг стал вычищать всех, кто пытался перетянуть одеяло на свою сторону, захапать власть в свои руки. Позволять им подобного не стали. Они попытались отомстить восстанием и переворотом. Не вышло. К нам в поддержку прибыл отец с выздоровевшей матерью, а также король и королева-фей. Тогда же они и познакомились с будущим зятем, правда, свадьбу играть не торопились. Король-фей высказался предельно ясно. «Я ничего не имею против твоей кандидатуры, но сперва окончание учебы. Заодно посмотрим, какой из тебя выйдет правитель. Если понадобится помощь, ты всегда можешь на нас рассчитывать». Новоиспеченный король тогда покивал, соглашаясь, но возможностью ни разу не воспользовался. Мы сами совсем справились. Да, первый год дался тяжело. Ейрат просто зашивался в делах. Мы ему помогали, как могли. лимар стал серым кардиналом короля, не афишируя своего присутствия. Налаживал контакты, заключал взаимовыгодные договора, устанавливал пошлины. Я взяла на себя школы и пансионы, как выяснилось, там был полный бардак. Ханш с Миршей занялись местной полицией, как я ее назвала. Дело в том, что нынешние жандармы только и делали, что брали взятки и ничем, кроме набивания своих карманов, не занимались. Ребята отлично разобрались. И уже через год Ханш стал главой тайной разведки. Его боялись, уважали и не смели перечить. Недаром, говорят, все познается в сравнении. Так и друзья вдруг разом изменились. Став серьезными и собранными. Мы с Лемаром всегда и во всем действовали вместе. По вечерам советовались, обсуждая текущее положение дел. А ночью я погружалась в сказку. Даже спустя время для меня каждая ночь была словно в первый раз. Я не могла надышаться на супруга, а он старался не оставлять меня даже на час. Волновался, что за это время обязательно куда-нибудь вляпаюсь. Наша связка несколько раз отправлялась на зачистку разгула нежити. Так я научилась расправляться с тварями. Лемар сперва терпеливо учил, показывал и рассказывал. Несколько раз получил из-за меня ранение, но быстро восстановился. Я же тогда осознала, потерять его не смогу ни за что и никогда, а для этого мне просто необходимо стать лучше. И ведь стало... Мы теперь самая сплоченная команда, предугадывающая любой жест друг друга. В борьбе с монстрами, только ли это с демоном, могли нас переплюнуть. Наша любовь с каждым годом становилась сильнее. Мы угадывали мысли и желания друг друга, даже находясь на расстоянии. Однажды даже побывали в подземном мире, куда нас пригласили на рождение племянника. Да-да, демон решил не тянуть кота за хвост. В ту же ночь после поимки преступников он не только женился на сестре, но и плодотворно провел с ней первую брачную ночь. Ли это возмущалось ранним материнством, но до тех пор, пока на свет не появился очаровательный малыш с нереально зелеными глазами и маленькими аккуратными рожками. Хотя больший восторг у меня лично вызвали его крылья. Ох, сколько мы с ним намучились, когда мелкий сорванец пытался от нас сбежать, взлетая и пугая не только мамашу, но и меня. И это на третий день после рождения. «Неправильный какой ребенок, ему положено есть и спать, а не проявлять чудеса эквилибристики», — возмутилась я. «Он же демон», — авторитетно заявил ей Рат, словно это могло что-то объяснить. «Надеюсь, твой наследник не станет от нас сбегать, даже будучи наполовину феем, иначе свяжу ему крылья и запеленаю, как и положено детям», — пригрозила, заставив друзей скептически покачать головой. «А свои-то когда будут?» — лукаво подмигнул монарший друг. «Я пожала плечами». «Как только, так сразу. Обещаю, ты узнаешь вторым». «Видимо, пример сестры вдохновил и остальных из нашей команды на продолжение рода». «Да, тогда нас всех пригласили на неделю празднования рождения наследника. Ох, и оторвались мы за эту неделю, гудело все подземное королевство. Нас слёзно умоляли больше не приходить в гости, а встречать их прекрасную, чудесную и любимую владычицу наверху. Сам Истер только посмеивался на наши шалости. А через два года все таки отпустил сестру наверх родить второго ребенка. Видимо, до него дошло. Нашего очередного нашествия подземное королевство не перенесет, но мы не в обиде. Вот мы и закончили учебу, произнес ей Рат, обнимая Ари и тепло ей улыбаясь. Через неделю наша свадьба. Естественно, жду вас, как самых почетных гостей. Ха, да мы бы в любом случае пришли, еще и отбрыкиваться стал бы, хохотнула Мирша, поглаживая живот. «Надеюсь, я не рожу во время вашей церемонии от переизбытка чувств». «Подумаешь, проблему нашла. Примем роды и продолжим свадьбу», — философски изрекла я, не сдержав улыбки. «А сама-то когда? Вон ли это уже третьего ждет, а у тебя и первого еще нет?» — спросил на этот раз Ханш, остальные застыли, ожидая ответа. «Эх, хотела первым мужа порадовать, но мы же друзья», — тоном заговорщика прошептала я. Сперва в комнате повисла тишина. Видимо, ребята обдумывали сказанное. А когда до них дошло, первой с визгом радости мне на шею бросилась Ари, поздравляя и радуясь. Следом за ней и остальные не обделили вниманием и объятиями. Я смотрела на своих друзей и понимала, насколько же я счастлива. Несмотря на экстремальное попадание в этот мир, я теперь считала его своим. О земле почти не вспоминала. О Ричарде... Только корила себя за такое глупое влечение, Мне даже интересно не было, что с ним стало. Он не герой моего романа, чтобы о нем думать и вспоминать. Сейчас у меня был любимый муж. Через 6 месяцев родится наш малыш. Рядом дорогие друзья, чья дружба прошла все мыслимые и немыслимые испытания. Не обходилось, конечно, и без ссор, но мы быстро находили компромиссы и мирились, затевая очередную авантюру. Замок, доставшийся нам в награду за освобождение призраков, ожил. Сегодня он примет дорогих гостей. Диара отправляется со мной. Лимар сделал ее домоправительницей, давая ей все полномочия по устройству нашего дома. Ведь отправиться в Нижний мир с Лиэтой ей оказалась не судьба. Людей там не особо жаловали но она ко мне привыкла. Даже когда придет время принять корону Савары, а досталась она мне, так как Лиета уже надела свою корону, этот замок останется нашей верной служанке, помогавшей нам все эти шесть лет. Она заслужила. В комнату вошел Лимар, Обнял меня, осмотрел притихших друзей, чьи глаза горели азартом, после чего в шуточно строгой форме поинтересовался. «Ну, что вы еще придумали?» «На этот раз ничего, всего лишь хотим поздравить с будущим отцовством». Довольно скались, отозвался ей рад. «Мне захотелось стукнуть его по монаршей башке, чтобы мозгов добавить». Мой супруг впал в ступор, а потом подхватил на руки и закружил по комнате. Вот теперь наше счастье обоюдное, и я рада, что смогла доставить мужу такое наслаждение. Он давно ждал, и сейчас его мечта исполнилась. Также как и моя. Конец.